Черная смерть над Европой В 1347 году началось второе и самое страшное нашествие чумы на Европу. 300 лет свирепствовала эта болезнь в странах Старого Света и унесла с собой в могилу в общей сложности 75 миллионов человеческих жизней. Черной смертью ее прозвали из-за нашествия черных крыс, ухитрившихся за короткий период принести эту страшную эпидемию на обширный континент. Мы рассказали об одной версии ее распространения. Некоторые ученые-врачи считают, что, скорее всего, она зарождалась в южных теплых странах. Здесь сам климат способствовал быстрому гниению мясных продуктов, овощей, фруктов, да и просто отбросов, в которых копались нищие, бродячие собаки и, конечно, крысы. Болезнь унесла с собой тысячи жизней, а потом начала странствовать из города в город, из страны в страну. Ее быстрому распространению способствовала существовавшая в те времена антисанитария как среди людей низшего сословия, так и среди моряков. Ведь в трюмах их кораблей было великое множество крыс. Согласно древним хроникам, недалеко от озера Иссык-Куль в Киргизии находится древний могильный камень с надписью, которая свидетельствует, что чума начала свое шествие в Европу из Азии в 1337 году. Очевидно, ее переносчиками стали сами воины-кочевники, воины-татары, которые старались расширить территории своих завоеваний и в первой половине XIV века вторглись в Таврию, нынешний Крым. Через 13 лет после проникновения на полуостров Черная болезнь быстро вышла за его пределы и впоследствии охватила практически всю Европу. В 1347 году в торговом порту Каффа, нынешней Феодосии, началась страшная эпидемия. Сегодняшняя историческая наука располагает сведениями, что татарский хан Джанибек Кипчак осадил Каффу и ждал ее сдачи. Огромное его войско расположилось у моря вдоль каменной... защитной стены города. Можно было не штурмовать стены и не терять воинов, так как без пищи и воды жители, по расчетам Кипчака, должны были скоро запросить пощады. Ни одному судну не разрешал он разгружаться в порту и не давал самим жителям возможности выйти из города, чтобы те не убежали на чужестранных кораблях. Более того, он намеренно распорядился, чтобы в осажденный город напустили черных крыс, которые, как ему сказали, сошли с прибывших кораблей и несли с собой болезни и смерть. Но, наслав на жителей Кафы черную болезнь, Кипчак и сам просчитался. Скосив осажденных в городе, болезнь неожиданно перекинулась и на его войско. Коварной болезни было все равно, кого косить, и она подкралась к солдатам Кипчака. Его многочисленное войско пресную воду брало из ручьев, спускавшихся с гор. Солдаты тоже стали заболевать и умирать, причем их умирало до нескольких десятков в день. Трупов было столько, что их не успевали хоронить. Вот что говорилось в отчете нотариуса Габриэля де Муссиса из итальянского города Пьяченцы: Несметные полчища татар и сарацинов внезапно пали жертвой неизвестной болезни. Всю татарскую армию поразила болезнь, Каждый день погибали тысячи. В паху сгущались соки, потом они загнивали, развивалась лихорадка, наступала смерть. Советы и помощь врачей не помогали. Не зная, что предпринять для ограждения своих воинов от повальной болезни, Кипчак решил выместить свою злобу на жителях Кафы. Он заставлял пленных из числа местных грузить тела умерших на телеги, отвозить их в город и сбрасывать там. Более того, он приказал заряжать трупами скончавшихся больных пушки и обстреливать ими осажденный город. Но количество смертей в его войске не уменьшалось. Вскоре Кипчак не мог досчитаться и половины своих солдат. Когда трупы устлали все побережье, их стали сбрасывать в море. Моряки из кораблей, прибывших из Генуи, и стоявших в порту Кафы, нетерпеливо наблюдали за всеми этими событиями. Иногда генуэзцы отваживались выходить в город, чтобы узнать обстановку. Им очень не хотелось возвращаться домой с товаром, и они ждали, когда закончится эта страшная война. Город уберет трупы и начнет торговать. Однако, заразившись в кафе, они сами невольно перенесли заразу на свои корабли. Да к тому же по якорным цепям на корабли забрались и городские крысы. Из кафы зараженные и неразгруженные корабли отправились обратно в Италию, и там, естественно, вместе с моряками на берег высадились и полчища черных крыс. Затем корабли пошли в порты Сицилии, Сардинии и Корсики, распространяя заразу и на этих островах. Примерно через год вся Италия с севера на юг и с запада на восток, включая острова, Оказалось охвачена эпидемией чумы. Особенно свирепствовала болезнь во Флоренции, тяжелую судьбу которой описал в своем знаменитом романе Декамерон Камерон» новеллист Джованни Боккаччо. По его словам, люди замертво падали на улицах, в отдельных домах умирали одинокие мужчины и женщины, о смерти которых никто и не догадывался. Разлагающиеся трупы смердили, отравляя воздух. И только по этому страшному запаху смерти люди могли определить, где лежат покойники. К разложившимся трупам было страшно прикоснуться, и под страхом тюремного наказания власти заставляли делать это простых людей, которые, пользуясь случаем, занимались попутно и мародерством. Со временем, чтобы обезопасить себя от заражения, врачи стали одевать специально сшитые длинные халаты, На руки натягивали перчатки, на лицо специальные маски с длиннющим клювом, в котором находились благовонные растения и корешки. К рукам их были привязаны на шнурках тарелки с дымившимися благовониями. Иногда это помогало, но сами они становились похожи на каких-то чудовищных птиц, несущих несчастье. Их вид был столь ужасающий, что при их появлении люди разбегались и прятались. а количество жертв все увеличивалось. На городских кладбищах не хватало могил, и тогда власти приняли решение закапывать всех умерших за городом, сваливая трупы в одну братскую могилу. И за короткое время таких братских могил появилось несколько десятков. В течение шести месяцев вымерла почти половина населения Флоренции. Целые кварталы в городе стояли безжизненными, а в опустевших домах разгуливал ветер. Вскоре даже воры и мародеры стали опасаться входить в помещение, откуда выносили чумных больных. В Парме поэт Петрарка оплакивал кончину своего друга, вся семья которого в течение трех дней ушла из жизни. После Италии болезнь перекинулась во Францию. В Марселе за несколько месяцев скончалось 56 тысяч человек. Из восьми врачей в Перпиньяне в живых остался только один. В Авиньоне семь тысяч домов оказались пустыми, а местные Кюре от страха додумались до того, что осветили реку Рону, и в нее стали сбрасывать все трупы, отчего речная вода сделалась зараженной. Чума, на некоторое время приостановившая столетнюю войну между Францией и Англией, унесла куда больше жизней, чем открытые столкновения между войсками. В конце 1348 года чума проникла на территорию сегодняшних Германии и Австрии. В Германии погибла треть духовенства, многие церкви и храмы были закрыты, и некому стало читать проповеди исправлять церковную службу. В Вене уже в первый день от эпидемии скончалось 960 человек, а потом каждый день. Тысячи умерших отвозили за город. В 1349 году, как будто насытившись на материке, чума перекинулась через пролив в Англию, где начался всеобщий мор. Только в одном Лондоне умерло свыше половины его жителей. Известный ученый Исаак Ньютон едва не стал ее жертвой, но потом уехал из Лондона и некоторое время жил в сельской местности. Затем... Чума добралась до Норвегии, куда ее занес, как рассказывают, парусный корабль, команда которого вся умерла от болезни. Как только неуправляемое судно прибило к берегу, нашлось несколько человек, которые полезли на борт, чтобы воспользоваться дармовой добычей. Однако на палубе они увидели только полуразложившиеся трупы и бегавших по ним крыс. Осмотр пустого корабля привел к тому, что все любопытные, были заражены, а от них заразились работавшие в норвежском порту моряки. Католическая церковь не могла оставаться равнодушной к столь грозному и страшному явлению. Она стремилась дать смертям свое объяснение. В проповедях требовала покаяний и молитв. Христиане видели в этой эпидемии наказание за свои грехи и денные нощно молились о прощении. Были организованы целые шествия молящихся и кающихся людей. По Риму, по улицам бродили толпы босых и полуголых кающихся грешников, которые вешали себе на шею веревки, камни, стегали себя кожаными плетьми, посыпали голову пеплом. Потом они ползли к ступенькам церкви Санта-Мария и просили у святой девственницы прощения и пощады. Это безумие! охватившее наиболее уязвимую часть населения, вело к деградации общества. Религиозные чувства превращались в мрачные сумасшествие. Собственно, в этот период многие люди действительно сходили с ума. Дошло до того, что Папа Климент VI запретил подобное шествие и все виды флагелянства. Тех грешников, которые не хотели подчиняться папскому указу, и призывали к физическому наказанию друг друга, вскоре стали бросать в тюрьмы, их пытали и даже казнили. В небольших европейских городах вообще не знали, каким образом бороться против чумы, и посчитали, что главными ее распространителями являются неизлечимые больные, например, проказой, инвалиды и другие немощные люди, страдавшие разного рода недугами. Утвердившееся мнение «это они распространили чуму» настолько овладела людьми, что на несчастных, большей частью бездомных бродяг, обратился беспощадный народный гнев. Их изгоняли из города, не давали пищи, а в некоторых случаях просто убивали и закапывали в землю. Позднее распространились другие слухи. Как оказалось, чума – это месть евреев за выселение их из Палестины, За погромы, это они, антихристы, пили кровь младенцев и отравляли воду в колодцах. И против евреев с новой силой ополчились массы людей. В ноябре 1348 года по всей Германии прокатилась волна погромов. За евреями охотились в буквальном смысле слова. Самые нелепые обвинения выдвигались против них. Если в домах собирались несколько евреев, то оттуда... Их уже не выпускали. Дома поджигали и ждали, когда эти ни в чем не повинные люди сгорят. Их заколачивали в бочки с вином и спускали в рейн. Сажали в тюрьмы, спускали на плотах вниз по реке. Однако от этого масштабы эпидемии нисколько не уменьшались. В 1351 году преследования евреев пошли на убыль. И странным образом, как по команде, Эпидемия чумы начала отступать. Люди словно опомнились от безумия и постепенно стали приходить в себя. За весь период шествия чумы по городам Европы в общей сложности погибло треть ее населения. Но в это время эпидемия перекинулась на Польшу и Россию. Достаточно вспомнить Ваганьковское кладбище в Москве, которое, собственно, и было образовано возле села Ваганьково, для захоронения больных чумой. Умерших свозили туда со всех уголков Белокаменной и хранили в братской могиле, но, к счастью, суровые климатические условия России не дали широкого распространения этой болезни. Только с появлением новых антисептических средств борьбы с микробами к началу XIX века Европа, как Россия, полностью освободилась от этого страшного недуга.